Я тебе прямо скажу, послушай меня и запомни. Мужа когда-то в отчизне своей принимал я, как гостя в дом пришедшего наш. И никто из мужей чужедальних более милый, чем он в мой дом никогда не являлся. С гордостью он говорил, что с Итаки он острова родом, и что приходится сыном Лаэрту, Аркес его сыну. Гости я во дворец к нам привел и принял радушно и угощал из запасов в обилии, имевшихся в доме. Также поднес и дары, какие гостям подобают. Золото семь ему дал я талантов в искусных изделиях. Дал серебролитный кратер, покрытый резными цветами. Дал двенадцать простых плащей шерстяных и покровов, столько ж прекрасных плащей полотняных. И столько ж хитонов женщин, кроме того, подарил рукодельницы искусных счетом четыре красивых, которых он сам себе выбрал. Слезы из глаз проливая, отец Одиссею ответил. «Странник, вот именно в этот-то край ты как раз и приехал». Но, господа, тут сейчас нечестивые, наглые люди. Ты на подарки напрасно потратился, столько их давши. Если бы дома его в стране и исколь застал ты, он ответ на тебя одарив, домой бы отправил и угощал бы радушно, как принято делать с гостями. Вот что, однако, скажи, и скажи мне вполне откровенно. Сколько прошло уже лет с той поры? как его угощал ты. Гость тот злосчастный мой сын, когда-то он был горемыка сын мне, однако теперь вдалеке от друзей и отчизны либо в море был съеден он рыбами, либо на суше сделался пищей птиц и зверей. И обряжен он не был матерью, горестно не был оплакан ни ею, ни мною. Так жена Пенелопа, богатоприданная своим не преподала кадру умиравшего, глаз не закрыла мертвому мужу, как это с умершими принято делать. Так же и это скажи мне вполне откровенно, чтоб знал я, кто ты, родители кто, из какого ты города родом, где тот корабль, что привез и тебя, и твоих богоравных спутников к нам». Или один на чужом корабле, как попутчик, к нам ты приехал, они же, садил тебя, дальше поплыли?» Так на это ему отвечал Одиссей многоумный. И «Я на это тебе вполне откровенно отвечу. Из Алибанта я родом, имею там дом знаменитый, сыном я прихожусь Афейданту Полипемониду. Имя мне самому — эпирит, Божество же пригнало к вашим меня берегам Иссеканий против желания. Свой корабль я далеко отсюда поставил близ поля. Пятый идет уже год Одиссею с тех пор, Как от нас он, муж бесчастный, Уехал и край мой родимый покинул. Добрый путь ему птицы сулили, Взлетевшие справа, Радуясь их предсказанию, его я в дорогу отправил, радостно сам он отплыл. Мы оба надеялись часто гостеприимно встречаться, подарки давая друг другу. Кончил он, черной тучу печали покрыла Лаэрта, темные залы захватившего чая полные горсти, голову его седую посыпал он часто стеная. Дух взволновался у сына. Смотрел на отца старика он. С острой силой внезапно в носу у него защипало. Кинулся вон и обнял старика, и целуя промолвил. «Здесь я, отец. Я тот, о котором узнать ты желаешь. Я на двадцатом году воротился в родимую землю. Но воздержись, мой отец, от рыданий и слезного плача. Вот что тебе я скажу, мы очень должны торопиться. Всех мужей женихов я вчера перебил в нашем доме, мстя им за злые дела и позор, сокрушающий сердце». Так на это ему Лаэрт возразил и промолвил. «Если впрямь это ты, мой сын Одиссей, воротился...» Верный какой-нибудь признак, скажи мне, чтоб мог я поверить. Так, отвечая на это, сказал Одиссей Многоумный. «Прежде всего, погляди на этот рубец мой, который белым клыком на парнасе кабан мне нанес на охоте. Был туда я тобой и почтенной матерью послан, чтобы автолика проведать отца моей матери, «Должен был я дары получить, которые мне обещал он. Ну а теперь перечислю деревья, которые ты мне некогда в этом саду подарил. Мальчишкою был я. посаду шли мы с тобой, и о дереве каждом тебя я спрашивал. Ты мне его называл и о нем говорил мне».